Параграф пятый. Повышаем свою энергетику. На следующем этапе работы вы должны сделать так, чтобы ваш мысленный энергетический посыл был услышан теми исполнителями, которые могут прийти вам на помощь. Для этого он должен быть достаточно сильным, чтобы не затеряться в бесчисленном хоре мыслей типа «хочу того», «хочу этого», которые одновременно посылают миллиарды живущих на планете людей. Очень хорошо повышают энергетику некоторые психологические тренинги, где с помощью специальных приемов ведущие раскачивают внутренний потенциал участников тренинга. После тренинга участники находятся в высокоэнергетическом эйфорическом состоянии и все их цели реализуются очень быстро. Но, к сожалению, внешняя энергетическая накачка обычно действует всего 2-3 месяца, потом требуется повторять процедуру. Люди становятся зависимы от тренингов и стремятся участвовать в них вновь и вновь. Мы предлагаем другой подход – самостоятельную работу по повышению внутренней энергетики. Если вы используете эти рекомендации, то ваше будущее будет зависеть только от вас, от вашего желания и от приложенных усилий. Мы даем инструмент для работы над собой один раз и на всю жизнь. Возьмете ли вы его, решать вам. Повышение внутренней энергетики и уверенности в себе. Срок реализации задуманных вами событий напрямую зависит от того, с какой внутренней энергией вы будете идти к их реализации. Если вы очень уверенный в себе, энергичный и целеустремленный человек, то задуманное вами может реализоваться буквально через несколько дней. Но подобные люди редко изучают методики, подобные наши, им это просто незачем. А люди с массой сомнений и переживаний – всегда имеют низкую внутреннюю энергетику, и сроки реализации даже самых горячих их желаний, если они есть вообще, растягиваются на многие годы. Отсюда возникает простой вывод. Для ускорения формирования нужных вам событий необходимо использовать специальные упражнения, направленные на увеличение вашего энергетического потенциала. Подобные упражнения как раз рекомендуется освоить на следующем этапе изучения методики формирования событий. Внутренние сомнения. Пожиратель жизненных сил. Очень большой урон нашей энергетики приносит внутренние сомнения и переживания типа «Все ли правильно сделал? А не сказал ли я чего лишнего? Правильно ли я сделала, что купила это платье?» и тому подобное. Внутренние сомнения, являющиеся результатом неконтролируемой работы вашего собственного ума, главный пожиратель ваших сил и здоровья. Непрерывно сомневающийся и, главное, пытающийся путем постоянных внутренних рассуждений прийти к обоснованным решениям человек, чаще всего мало приспособлен к процветанию в нашей жизни. Непрерывно работающее слово «мешалка» отнимают у такого человека время и энергию при полном отсутствии видимых результатов. Это вовсе не значит, что мы призываем вас ни в чем не сомневаться и всегда иметь суждения по любому поводу. Сомнение – удел мыслящего человека. Мы только пытаемся вас убедить, что решать проблемы нужно не с помощью своей словомешалки, а с помощью более сильных и сведущих сил. Но для разрешения своих сомнений и вопросов с помощью подсознания, то есть с помощью управляемой интуиции, вы должны уметь заставить замолчать свой ум и освободить в голове место для получения ответов на ваши вопросы. Мощная энергетика – гарантия успеха. Человек с мощной энергетикой может по своему желанию выходить на контакт с любыми эгрегорами, в том числе с очень высокими, и буквально заставлять их исполнять свои желания. Такие люди есть, но их малы, и они обычно не придают значения своим возможностям. А ведь если бежать сразу во все стороны, нарушая второй принцип методики формирования событий, то даже при самой высокой энергетике можно очень долго ждать исполнения желаний. Зато если соединяется высокая энергетика и одна цель, то она может реализоваться буквально на следующий день. Увеличивать мощность своей энергетики можно разными способами. Очень хорошо в этом помогают различные восточные гимнастики, в особенности цигун. Можно использовать дыхательные упражнения из йоги или ребефинга. В йоге особое внимание уделяется понятию прана. Слово прана в переводе с санскрита означает «жизненное дыхание, жизненная энергия». Согласно древнеиндийским воззрениям, при дыхании человек вбирает в себя не только кислород, а еще и некую энергетическую субстанцию, которая и называется прана. Эта энергия, вдыхаемая человека вместе с воздухом, передается разным органам тела и перерабатывается ими, образуя в совокупности внутренней хронический ток. Мы тоже хотим предложить вам одно из известных йоговских дыхательных упражнений. Упражнение «Дыхание по треугольнику». Одним из наиболее эффективных приемов по набору энергии в йоге является дыхание по треугольнику, что означает разделение цикла дыхания на три этапа – вдох, задержка, выдох – и затем многократное повторение этого цикла. В различных источниках приводятся разные рекомендации по длительности этих этапов. Наш опыт показывает, что лучше всего использовать одинаковые длительности этапов и держать их кратными число ударов сердца. Шесть ударов. По шесть ударов на вдох, шесть ударов – задержка и шесть ударов – выдох. Если эта длительность не вызывает затруднений – Попробуйте увеличить длительность этапов до 8, 10 или даже 12 ударов сердца. Если вы проводите упражнение в комнате с большими настольными или настенными механическими часами, то в качестве единицы отсчета можно взять тиканье часов. Один тик-так обычно соответствует примерно одной секунде. Один этап цикла должен длиться также 6, 8, 10, 12 тик-таков часов. Выполнять упражнение можно стоя или лёжа. Дыхание должно выполняться довольно свободно, без сбоев и напряжения. Вдох производится по схеме, заполняется воздухом низ живота, затем средняя часть, затем верхушка груди до отказа. Выдох в обратной последовательности. Верхушка, середина, низ во время выполнения упражнений с помощью внутреннего взора или луча внимания нужно мысленно посылать потоки энергии из легких во все органы и части вашего тела в том числе в больные органы для их излечения можно осуществлять дыхание через больные органы то есть представлять себе что воздух входит и выходит через этот орган глаза печень колено и так далее Если выполнять его перед сном, то вам будут сниться красочные цветные сны. Упражнение можно выполнять во время ходьбы, тогда длительность этапа регулируется числом шагов. Количество циклов дыхания по треугольнику 5-10 за один раз, иначе может закружиться голова от переизбытка кислорода. Выполнять упражнение желательно постоянно, но для повышения своей энергетики и получения эффекта Нужно делать его ежедневно на протяжении не менее чем месяца. Дыхательные упражнения дают общее, неизбирательное повышение энергетики. Вы будете чувствовать себя бодро, уверенно, хорошее настроение не будет покидать вас. Эффективность реализации ваших пожеланий при этом повысится в несколько раз. Для зарядки внутренней энергии широко используются приемы визуализации, то есть представление себе что потоки энергии из внешней среды входят в ваше тело и заполняют его например если вас одолевают сомнения на почве личных взаимоотношений или вы хотите произвести впечатление своей веселостью и свежестью суждений то рекомендуем заряжаться легкой и приятной энергией упражнение космическая энергия станьте прямо потянитесь и отпустите мышцы тела, закройте глаза. Представьте себе, что прямо из далеких глубин космоса вам на голову опускается столб слегка светящейся прозрачной энергии. Подобные столбы вам приходилось видеть в грозовую погоду, когда отдельные лучи Солнца пробиваются в редкие отверстия между темными тучами. Поток энергии, поступающий в вас по этому столбу, может быть окрашен в приятный для вас цвет. Золотистая энергия дает веселье, легкость, остроумие. Голубая или серебристая – решительность, внутреннее спокойствие, уверенность в успехе. Поступающая энергия наполняет вас целиком и изливается через ваше сердце наружу на окружающих и особенно на того, кто вам нужен. Так можно даже возвращать или привораживать любимых. Поток энергии должен быть с вами постоянно, когда вы работаете, едете в транспорте, отдыхаете и так далее. Вы должны стать как бы марионеткой, куклой, подвешенной на нитки энергетического потока. Побудьте марионеткой несколько дней, и вы сами не узнаете себя, не говоря уже о ваших знакомых. Можно заряжаться энергией от солнца, деревьев, воды и других объектов природы. В общем, хороши любые способы – Другое дело, что различные способы зарядки дают энергию различной плотности, в зависимости от того, через какие энергетические центры идет ваша усиленная энергоподпитка. Соответственно, если вы собираетесь на свидание и вам нужно набраться смелости для любовного признания, потребуется мягкая и нежная энергия, ее могут дать лучи заходящего солнца. Вот одно из упражнений, которое поможет в достижении такой цели. Упражнение «Хрустальный сосуд». Встаньте лицом к восходящему или заходящему солнцу. Прищурьте глаза и постарайтесь сквозь них увидеть тонкий солнечный лучик, идущий от солнца прямо к вам в глаза. Запомните этот лучик и закройте глаза. Представьте себе, что ваше тело – это пустой хрустальный сосуд, который должен заполниться солнечной жидкостью. Начинайте заливаться солнечной жидкостью через солнечный лучик, который входит прямо в ваши глаза. Жидкость постепенно будет заполнять ноги, туловище, прольется в руки, затем заполнит голову и через макушку станет выливаться, создавая вокруг вас солнечный сияющий поток. Если солнце закрыто облаками или вы находитесь в помещении, можно представить себе лучик, приходящий сверху и заряжаться от него. По окончании упражнения, которое должно длиться от 3 до 5 минут, сделать омовение лица раскрытыми ладонями. Для индикации степени заполнения хрустального сосуда солнечной жидкостью можно использовать руки с помощью следующих действий. Упражнение «Руки-индикатор», дополнительное к предыдущим. Встаньте прямо. Полностью расслабьте руки и оставьте их висеть вдоль тела. Начинайте выполнять упражнение «Хрустальный сосуд». По мере наполнения сосуда ваши руки должны сами очень медленно начать подниматься по сторонам вверх. Это должно происходить только самопроизвольно. На сознательном уровне вы должны только наблюдать за процессом поднятия рук вверх. Скорость подъема снизу вверх не быстрее, чем за 3 минуты. Самое сложное место – от горизонтального положения рук до вертикального вверх, поскольку мышцы плеча не привыкли поднимать наши руки вверх, в особенности через стороны. Это положение можно в первый-второй раз пройти с некоторым сознательным усилием а руки сразу начинают самопроизвольно подниматься примерно у 60% людей. Остальным требуется для развития этой способности определенное усилия и время. Это упражнение на зарядку нежной энергии. А вот если вы собираетесь выяснять отношения с начальством или с деловым партнером, причем желательно буквально навязывать вашим собеседникам необходимую вам точку зрения, то рекомендуем вам делать следующее упражнение. Для выполнения этого упражнения желательно, чтобы вы на время его выполнения были в комнате одни, и у вас была возможность, пусть не очень громко, что-то бормотать или даже выкрикивать, и при этом никто не будет прибегать и предлагать вызвать врачей-психиатров. Упражнение «Я есть сила». Встаньте прямо, поднимите обе руки к груди, сожмите кулаки, и с силой бросьте их вверх, вниз или от себя, можно только одной рукой по очереди. При этом с наиболее возможной для вас эмоциональностью и выразительностью буквально выкрикните короткую энергичную фразу типа «Я есть сила», «Я есть энергия», «Я хозяин своей жизни» или «Я счастлив, богат, весел, преуспеваю». Текст может быть и более практичным типа «Я начальник отдела», «Я сдаю отчет» или «Я самая сексуальная». А выполнить подобные действия нужно раз 5-6 подряд. Если его делать очень энергично, вы почувствуете буквально волны энергии, ударяющие вам изнутри в затылок. Упражнение очень энергетично, но оно формирует у человека довольно жесткую энергию, необходимую военным, менеджерам, коммерсантам, политикам и просто людям, желающим продвинуться по службе или потребовать себе зарплату побольше. Его можно выполнять по несколько раз в день, в том числе непосредственно перед ответственными встречами или выступлениями. Познаем себя. Следующий шаг на пути к повышению своей энергетики – убедиться, какой вы замечательный человек. Для этого нужно совсем немного – Просто еще раз вспомнить, сколько разных вершин на своем жизненном пути вы уже одолели, и еще раз убедиться, что у вас всегда это получалось замечательно. Нужно заметить, что большинство людей не вспоминает о своих успехах и сильно преуменьшает свои достижения, а делать этого ни в коем случае нельзя. Чтобы помочь вам реально оценить свои достоинства и достижения, предлагаем вам выполнить и сложное упражнение упражнение мои достижения возьмите лист бумаги и ручку разделите линиями лист бумаги поперек листа на три равные части над каждой из частей сделайте по одной из следующих надписей первое мои положительные качества второе чего я достиг третье «Где я могу себя проявить?» Примите удобную позу, сидя за столом, расслабьте мышцы тела, остановите бег мыслей. Мысленно задайте себе вопрос, «Какими положительными качествами я обладаю?» и начинайте записывать в первую колонку появляющиеся ответы. Тут может быть доброта, веселость, открытость, настойчивость, умение сопереживать другим людям, желание помочь им и так далее – Сюда же могут войти и вполне конкретные ваши достижения: физическая сила, красота, умение играть в шахматы или разговаривать на иностранном языке, водить машину, плавать, ловить рыбу, красиво писать или рисовать, играть на музыкальном инструменте или петь песни и так далее. Опыт показывает, что любой, даже самый скромный человек, может накопать в себе не менее полутора десятков положительных качеств. Так что особо не стесняйтесь. Если не хватит одного листка, возьмите второй. Когда закончите заполнять первый столбец, переходите ко второму. Точно так же в состоянии расслабленности и остановки бегомыслей задайте себе следующий вопрос «Чего же я достиг к настоящему времени?». Как только появятся первые ответы, начинайте их записывать, не отвлекаясь в воспоминания и обсуждении упущенных возможностей. Ваша словомешалка постоянно будет пытаться перехватить у вас инициативу начать обсуждение каких-то проблем. Не поддавайтесь на ее выпады. Во второй столбец вы должны записать все маломальски значимые достижения вашей жизни. Это может быть поступление или окончание учебного заведения, женитьбы или развод, покупка хорошей вещи или интересная поездка, встреча с интересными людьми или выполнение трудной работы, сочинение песни или поимка большого карася на рыбалке и так далее и тому подобное. Как мы уже говорили, не существует человека, который не смог бы припомнить у себя десятка-полтора достижений. Когда достижения перестанут всплывать у вас в памяти, без перерыва переходите к заполнению третьего столбца, задайте себе мысль вопрос, где бы я мог проявить себя лучшим образом? И начинайте записывать появляющиеся ответы. Ответы, опять же, могут быть самыми разными. Может быть, вы видите себя выдающимся военачальником или видным политиком, проповедником или разведчиком, отцом десяти законных детей или преуспевающим донжуаном и так далее. Неплохо, если записи из второго и третьего столбцов будут пересекаться и дополнять друг друга. Это будет означать, что вы записываете в третьем столбце не просто свои фантазии на тему «кем бы я хотел быть», а некоторые подтверждаемые вашими вполне конкретными успехами аспекты вашей реальной жизни и деятельности. Подобным образом любой человек может найти 5-10 видов деятельности, в которых его наверняка ждет успех, если, конечно, он будет ими реально заниматься. Общие затраты времени на выполнение упражнения от 15 до 30 минут. Когда закончите выполнение упражнения, нужно будет вернуться в обычное состояние сознания, вновь просмотреть и проанализировать записи. Мы уверены, что для вас будет большим откровением увидеть сразу все свои достоинства и достижения. Людям свойственно забывать и преуменьшать свои достижения и концентрировать внимание на недостатках, что снижает их энергетику и уверенность в своих силах. Выполнение приведенного упражнения наверняка повысит вашу самооценку и уверенность в себе, то есть увеличит вашу энергетику и облегчит общение с высокими григорами, Но не выбрасывайте эти листки с выполненным упражнением, а сохраните их. И записывайте в них ваши новые достижения по мере их появления. А если вы будете помнить и искать новые достижения, то они будут постоянно появляться в вашей жизни. И вы все больше и больше будете убеждаться, какой вы талантливый, успешный и просто выдающийся человек. Вы преисполнитесь чувством собственной значимости, а это и есть высокая самооценка, необходимая для быстрого достижения нужных вам целей. И не забывайте, что рядом с вами находятся такие же выдающиеся и успешные люди – поэтому у вас нет никаких оснований смотреть на других людей с презрением или высокомерием. Это уже будет идеализация, то есть преувеличение своих способностей, и жизнь будет вынуждена дать вам урок по разрушению этой идеализации. Поэтому рассуждайте просто. Я супер, и окружающие супер, хотя не могут и не догадываться об этом. А нам пришла пора подвести очередные итоги. Итоги. Первое. Срок реализации задуманных событий напрямую зависит от того, с какой внутренней энергией вы будете идти к их реализации, поэтому всеми доступными способами нужно повышать свою энергетику и свою самооценку. Второе. Чтобы повысить свою энергетику, первым делом нужно избавиться от постоянных сомнений и страхов. Приемы для остановки словомешалки мы уже рассматривали. Третье. Следующим способом повышения своей энергетики является использование различного рода упражнений, в ходе которых вы будете визуализировать поступление в ваше тело потоков энергии от внешних источников, в качестве которых может выступать солнце, деревья, горы, поля или открытые водоемы. Четвертое. Для повышения своей самооценки – Очень важно зафиксировать на бумаге все ваши прежние достижения и постоянно пополнять этот список.